Экстрасенс. дружбы эту связь назвать было никак нельзя. Их просто свела судьба. Так бывает. Даша и Лайма. Две молодые женщины с разными жизненными ценностями, проживающие в разных странах. Даша, приземлённая, всё просчитывающая и не делавшая ничего и никогда просто так. Всегда сначала сама себе задавала вопрос «Зачем?». Если незачем, делать ничего не будем. Если виден смысл идём вперёд. Лайма наоборот, вся сплошь придуманные собственных фантазии, странности и недомолвок. В её задумках, речах, поступках смысла и чего-то рационального не было вообще. Любимой темы были планеты и солнечная система, в принципе. Какой смысл про это было рассуждать, время тратить, даже не понимала. Но и прямо сказать мол, в космонавта она не собирается, давай сменим тему, тоже не решалась ему никогда нельзя было просчитать или спрогнозировать. Она жила эмоциями, причем понятными только ей самой. Объяснять что-либо не считала нужным. Даша это всегда удивляло и даже обескураживала. И тем не менее, они общались. После каждого такого общения Даша задавала себе вопрос «Зачем?». Ответа не было. Сама себе говорила «Нужно ставить точку». Но точка не ставилась, опять выходило многоточие. Опять же останавливала рациональное, а вдруг впереди забрежет что-то интересное, и ответ на вопрос все же придет рано или поздно. Даша жила в России. Как минимум два раза в год она летала в командировку в Гамбург. Компания ее принимающая была небольшой. Директор, секретарь, отдел продаж, отдел логистики и инженерный отдел. Лайма работала в отделе логистики. Естественно, пресекались по рабочим вопросам, тем более, что Лайма единственная говорила на фирме по-русски. Бывшая русская, в детстве привезенная родителями из маленького латышского города Даугавпилс, Лайма была двуязычной. По-немецки говорила без акцента, по-русски тоже. Русская же просто родилась в Латвии. Скорее всего, она и латышский язык знала, почему нет. Но все же родители выбрали для своих детей немецкую культуру. И редко, но Лаймо прорывало на откровенный разговор. А я не знаю, почему им в Латвии не сиделось. Думаю, голос крови. Они же немцы по своим корням. Я ведь маленькая была. Мы переехали, мне было пять лет. А вот помню я речку нашу Даугаву, и луга, по которым босиком бегала, и сосны. Знаешь, высокие такие, корабельные. И через них небо всегда голубое. И облака вот прямо несутся по небу. Но больше всего, конечно же, речку помню. Вот вроде тут и Эльба, и море, а всё не то. Помню, вода ледяная, течение быстрое, а я всё равно маму за руку тяну, пошли купаться. А когда ей? Хутор, хозяйство. Правда, родители шептались, что раньше-то хозяйство поболее было, оттого и уехали. Гордые, обидно было. Здесь тоже хозяйством обзавелись. Хутор стал ещё меньшим, но их всё устраивает». Я их понимаю. Не люблю, когда в мою жизнь лезут, тем более, когда ею управляют. Ну так ты же в компании работаешь. Над тобой вон сколько начальников. Это другое. У всех есть свои права. У одних право быть директором, у меня право на них работать. Передумаю — уйду. Или выучусь, к примеру, на художника и буду на мосту свои картины продавать. У Лаймы все было просто. Тут товар отгружает, передумает — подастся в художники. Хорошо, хоть не в балерины. Хотя, собственно, почему нет? И не беспокоиться про завтрашний день. Главное — это полёт души. Даже про родителей было интереснее, чем про Луну и космос. Зато приехали, уже зная немецкий. Они? Не смеши. Они больше, чем за 30 лет его выучить не смогли. То есть они даже не пытались. Но я их не осуждаю. И это, опять же, их право. Но неудобно же. А это их выбор. И опять удивилась Даша смелостью Лаймы. Выбор, право. Нет, Даша мыслила другими категориями. Для неё главным были надёжность и уверенность в завтрашнем дне. Даша приезжала, как правило, на неделю. Лайма радовался её приезду очень искренне, да и Даша успевала за полгода забыть про нудные подробности межгалактических проблем. После рабочего дня вдвоём шли пить кофе. Это так называлось — а на самом деле по бокалу Просекко или Апероль или какой-нибудь лёгкий коктейль по типу Беллини. Именно лайма открыла для Даши богемную жизнь Гамбурга. Красивые бары, стильно девицы, модные аперитивы. А о чём они говорят? У Даши был свободный английский, с немецким никак не клеилось. Каждый раз по приезде в Германию она давала себе слово, что уж теперь возьмёт себя в руки и всерьёз начнёт учить язык. Накупала кучу книг и фильмов на немецком, но как только возвращалась домой, тут же все благие намерения улетучивались. Не хватало времени, ничего не запоминалось, а дальше всегда находился повод заняться чем-нибудь более полезным. Оно и понятно. Язык нужно учить, проживая в стране. Все остальное бессмысленно, тем более, когда не видишь особой надобности. По-английски в Германии говорят практически все. Но вот понять такой разговор на заднем фоне тоже хотелось, На выручку приходила Лайма. «А ни о чём?» «Как это? У них же рот не закрывается. Причём обсуждают с таким пылом, особенно вон та, с кудрями. Говорит, уже двадцать минут не умолкая, а ещё немного глаза из орбит вылезут. Можно подумать, её муж любовницу завёл, а соседка их застукала и сегодня утром доложила бедной девушке всё в подробностях. Лично я бы так сейчас перевела её рассказ». «Обалдела!» Это всё не про Германию. Тебе такое тут никто не расскажет. Соседка может втихаря на тебя пожаловаться в полицию, при этом будет мило улыбаться при встрече. Вот это тут часто и в почёте. Ужас. Это такая борьба за нравственность. То есть ей не всё равно, с кем мой, допустим, муж проводит время. Вот это нравы. Это я понимаю. Но вот так вот сразу в полицию? Почему она жене то не расскажет? «Может, жена против вмешательства полиции? Или она уже в курсе и её всё устраивает?» «Но ты всё же наивная, Дашка. Да на мужа ей вообще наплевать. В полицию она жаловаться побежит, если твоя собачка ей на газон накакает». Пролясные отношения. «Кстати, самая правильная характеристика». Даже после того, как в дом к тебе придёт полиция и будет тебе читать лекцию, ты всё равно никогда не поругаешься с соседкой и всё так же будешь ей улыбаться, проклиная её, на чём свет стоит, но только молча, про себя. Это что ж за жизнь такая? Двойные стандарты. Да нормальная жизнь. Я, например, тоже не хочу, чтобы в моём грязном белье рылись. И с бокалом хорошего вина лучше, как и они, буду обсуждать что-нибудь нейтральное. Вот, к примеру, та... С выторщенными глазами сейчас про стиральный порошок главную новость узнала. То-то я слышу «Ариэль, Ариэль». Я думала, это имя такое? Да, имя стирального порошка. Имя одно, а цена разная. В «Алди» одна, а в «Кауфхофе» другая. Но вчера были скидки. А если покупаешь пять килограммов, то вообще почти даром. А вот та, что на «Лабутенах», еще и подарок получила. «Да, мерную ложку, чтобы тот самый порошок сыпать». Одна рассказывает, другая не верит, третья удивляется, а четвёртая, которая чуть не плачет, это она расстраивается про мерную ложку. Она в качестве мерной ложки использует совочек сына. Тот, когда понял, в чём дело, орал полдня. Это его личный совочек. С какой стати? Какая интересная история. Им тоже так кажется. Но они уже минут сорок тут сидят. Тема пока не поменялась. Что еще удивляло Дашу? Она никак не могла понять сущность лаймы. На работе она была стопроцентной немкой. Деловой, с обязательным легким чувством юмора и своим личным пространством. Тут работа, тут общий чай, на который раз в месяц вычитают из зарплаты, а тут твой собственный бутерброд никому откусить не дам. За пределами рабочего пространства лайма была другой, но каждый раз разной и непредсказуемой. Даша никогда не знала, что от неё ожидать и в каком образе Лайма предстанет перед ней в этот раз. Скучающие томные дамы, энергичные правозащитницы, допустим, животных или меломанки, уличённые ранним Мендельсоном. Всё, естественно, подавалось под соусом взаимосвязи со Вселенной. Но начинка была разной. Что бы ни говорила Даша, как бы ни реагировала на выпады Лаймы, всё и всегда было не в попад. Даша напрягалась, чувствовала себя полной дурой, не понимала, почему она соглашается с тем, что дура. Она тоже кое-что про Мендельсона понимает. Но Лайма умела взглядом пригвоздить к стулу. «Может, про Мендельсона и понимаешь, про Вселенную нет. Про собак — тем более». Удовольствия от таких встреч Даша не получала, но все равно общалась с Лаймой. Несмотря ни на что, отношения не прекращались. В один из приездов... Лайма даже пригласила Дашу к себе домой. Для Германии нетипично, можно даже сказать, странно. Даша же может увидеть, каким порошком пользуется Лайма. Вдруг это тает? Да, всё-таки корни Лаймы давали о себе знать. Латвия, понятное дело, не Россия, но и Лайма не была латышкой, только имя местное. Да что греха таить, то приглашение в гости тоже сыграло роль в их дальнейшей дружбе. Уж больно необычно. слишком неожиданно Но об этом чуть позднее. Через какое-то время Лайма уволилась с работы, видимо, вспомнила свои права на выбор. Для Даши это было не то чтобы ударом, но полным откровением. Никто из дружественной компании её не уведомил, да и Лайма не сообщила, не написала. «А где Лайма?» «А она у нас больше не работает». Даша знала, что следующий вопрос она задавать не имеет права. «Вот тебе и право на выбор». «Ах, ну да». Тот же про право на личную жизнь, тайну, неприкосновенность и так далее. В тот раз Даша уже позвонила не потому, что надо, а потому, что, как ей казалось, так велит ее долг практически русской подружке. Они опять встретились в кафе, и Лайма разоткровенничалась про мерзкого директора, который крохобор и скряга. Что характерно, раньше он всем Лайму устраивал, директоров не обсуждаем. «Но он же теперь не мой директор, и твоим вряд ли станет». Каждую нашу рабочую минуту высчитывает. Каждую. Насколько опоздала, столько из зарплаты и отнимет. Я хотела, конечно, пожаловаться в трудовую инспекцию, да жалко стало. У него же жена на терапии. Болеет. Головой поехала. Да уже лет двадцать, наверное. Ох, кошмар какой. Откуда ты знаешь? Тут же всё засекречено. И здесь тоже люди. Сплетни интересны всем». Общая работа закончилась, но, тем не менее, каждый раз, приехав в командировку, звонила по знакомому номеру и обязательно привозила подарок для маленькой дочери Лаймы, Карлы. Зачем она звонила? Что ей было надо? Даша не любила в себе это качество привязанности к людям. Или можно было назвать это по-другому — неумение завершать отношения. Ну, работают люди вместе. но даже дал тебе кто-то номер телефона — Это же тебя совершенно ни к чему не обязывает. Даже звонить не обязательно. А Даша обязательно. Раздали телефон, нужно позвонить. Рассказали, приходи в гости, нужно идти. Даша всегда понимала, что Лайма не её человек. Подругами они стать не могут, слишком разные. Когда Лайма работала в дружественной компании, это понятно. И дань уважения, если уж по-честному, в приватном разговоре всякие разные подробности узнать можно. Опять же, дружеские отношения подразумевают быстрое решение не самых простых вопросов. Рассылку могли отправить в Чехию, а могли сначала в Россию, а Чехию отложить на недельку. Место проживания Лаймы Даша себя представляла несколько иначе. Это должна была быть маленькая студия, возможно, с кроватью в Алькове и уголком для дочки. Обязательные окна с видом на Эльбу и, конечно же, балкон, где Лайма могла выпить бокал вина, любуясь на огне, проходящих мимо туристических пароходиков и неповоротливых барж. Из чего Даша сделала такой вывод? А как иначе? Как еще может жить человек, переживающий за судьбы Вселенной? О своем жилище Лайма, кстати, не рассказывала никогда. Про родителей подробно, про себя вообще ни слова. Кто ж мог предположить, что Лайма живет в тихом, престижном районе Гамбурга в собственном доме? А номер квартиры Это дом. Ты живёшь в доме? А что тут удивительного? И опять догадайся, мол, сама. Что значит что удивительного? Всё. Прямо потрясение. В Германии все дома, даже самые маленькие, выглядят как с картинки журналов. Тогда их отношения совершенно зашли в тупик. Барные разговоры стали настолько нудными и тягостными, что Даша поняла, всё, хватит. Лайма тогда с головой ушла в эзотерику. Говорила между метьями, постоянно бросала какие-то странные фразы, надолго закрывала глаза, показывая, что всё, что ты говоришь, — бред. Она устала, и ей срочно нужно уйти в себя. Зачем тогда позвала Дашу? Зачем они пошли в бар? И сидела бы где-нибудь на лавочке и искала внутри себя новые смыслы. Даша чувствовала себя частью спектакля. А ещё думала, как они смотрятся со стороны. Лайма, сидящая с закрытыми глазами, и рядом глупо улыбающаяся Даша. Про это она, правда, зря переживала. Про них никто не подумал, и их поведение никому странным не казалось. И тут вдруг приглашение в гости. Да, первый раз ей просто польстило. Обычно в Германии никто к себе в гости не зовёт. Принято встречаться на нейтральной территории, а тут позвали. Чего же не полюбопытствовать? Не сходить, не посмотреть, как оно бывает. Лайма жила достойно, ничего не скажешь, в красивом трёхэтажном особняке, в зелёной зоне, на участке вековые ёлки, белки бегают под ногами, птицы щебечут, тишина, просто райский уголок. Даша не смогла скрыть своего удивления. Так стояла, раскрыв рот, не знала, что сказать. «Расслабься, дом не мой, но некоторые отношения к нему я имею». «Это как?» «Этот дом снимают родители моего парня». Тогда в первый раз Лайма упомянула про парня. И тоже особенность иностранного общения. Лайма не говорит, Даша не спрашивает. «Рассказали тебе про дочку?» «Хорошо, про дочку спрашиваем». Лайма всегда отвечала с удовольствием и пространно. При этом никогда не упоминала про папу или про дедушек и бабушек с противоположной стороны. Понятное дело, Дашу распирала узнать, «А как же? А где же?» поскольку про своих родителей Лайма рассказывала, Даша забрасывала удочку. «Все же это прекрасно, когда дедушки и бабушки уже не работают, могут уделить твоей дочке максимум внимания погулять, поиграть, как это полезно для Карллы». «О чем ты говоришь? Полезно читать на ночь комиксы, а не кур пасти». Даша в этом предложении не согласна была ни с чем — родители лаймы жили в сорока километрах от гамбурга где в своем роде устроили себе практически латышский хутор с собаками курами кроликами так что и кур пасти в жизни может пригодиться опять же свежие яйца полезны для маленького ребенка про комиксы это отдельная песня когда же казалось в этом возрасте все же лучше читать обычные сказки или детские истории в россии таких навалом хочешь тебе носов хочешь драгунский «Можно про Мишку и про Кашу, можно про Незнайку. Хотя Карла вполне могла бы уже и про волшебника из Мрудного города осилить. Кому нужны эти мелкие человечки из комиксов и ровно два слова в пузыре?» Лайма так не считала. Она, в принципе, и всегда считала по-своему и по-другому. На всё, что предлагала Даша, следовало восклицание. «Ну ты сказала?» «Конечно же, нет». Даша не спорила. «Какой толк?» и каждый раз сама себе удивлялась, зачем она опять возвращается к этим встречам. Это совершенно не её территория. Тут ей некомфортно, напряжённо, неуютно. В тот самый первый приезд в дом Клайме была приоткрыта ещё одна тема для разговора. Друг и его родители. С чего начать? Всё же интереснее было про дом. А родители твоего бойфренда тоже здесь живут? Так они во Франции. Они вообще про нас не знают. Как не знают? А зачем им знать? Стив учится в университете. Каникулы, естественно, проводит с родителями на лазурном берегу. Подожди. У меня ничего не сходится. Даша запнулась. Что значит студент? Она прекрасно знала, что Лайми сорок. Как раз отметили юбилей. Как принято в Германии, миленько, на работе. Директор вышел в общий зал, сказал проникновенное слово, все похлопали. Сотрудники разорились на подарки, кто открытку купил, кто палочку с бабочкой для горшка с цветком. На кассе продаются. Симпатичные такие. Можно за два евро купить, можно за два с половиной. Ну, какие они все милые, но ну, просто волшебные. Лайма практически плакала от счастья. И в этот момент Даша её понимала. Всё правильно. Дело не в подарке, дело во времени, которое люди потратили на надпись в открытке. «Кароле три года. А сколько же её парню?» «А что у тебя не сходится? Он меня младше на восемнадцать лет. Тебе это мешает?» — сказано было с вызовом. «Мне нет. Я-то тут при чём? «И мне нет. На самом деле его родителям, думаю, тоже нет. Он почему-то им не говорит. Значит, так ему лучше». «Ну...» Но... — Даша опять не могла сформулировать мысль. «А когда они сюда приезжают?» да они обязательно встречаются а как же а вы куда а мы никуда слушай я от тебя устала они же в гостинице живут даша сделала еще одну попытку так дом же дом они сняли для своего сына должен же мальчик где то жить а зачем студенту дом а она был сарайчик ты права мои родители бы так и поступили советское прошлое сами нежели и дети пусть через все круги ада пройдут. Думаешь, это неправильно? А ты думаешь, правильно? У Даши сомнений по поводу своей правоты не было никаких. Ей такие отношения казались в корне неверными. Она никак не могла разобраться в этих заграничных отношениях отцы и дети. Почему у них так? Она наблюдала диаметрально противоположные примеры. Тут у миллиардера сын машину на автозаправке моет, а тут студенту дом снимают. «Как понять? Почему они такие разные?» Да, Лайма права. У Даши было советское прошлое, где все должны были трудиться. Шаг за шагом. А ещё семья была вместе. И если к Дашиным родителям приезжала родня из Саратова, то останавливались обязательно в их хрущёвской двушке. Для этих целей на балконе имелась раскладушка, на антресолях матрас и одеяло. Подушки брались с дивана. Это ей понятно. Когда Даша училась, родители поели кормили, одевали, стипендия шла на её мелкие расходы. Закончила учиться — вперёд сама. Даша снимала квартиру, мечтала, естественно, о собственном жилье, но боялась влезть в ипотеку. Мысли роились в голове, но она их, понятное дело, не высказывала. И потом она догадывалась, у Лаймы ответов на эти вопросы тоже нет. Она просто про это не задумывается. Тут есть дом, она в нём живёт. Почему? Потому что он есть. Никак на этот счёт не рефлексирует. Её, не её. Было, стало. На что имеет право, на что нет. Да, вопроса задавать было бесполезно. Их дружба с Лаймой была не про это. Даша пыталась вникнуть в жизнь этих самых непонятных бюргеров. Сами бюргеры, понятное дело, с ней на контакт не шли. Кстати, возможно, Лайма тоже так и не стала для них своей. Приходилось самой додумывать, выдумывать и делать выводы. Дом был страшно неприбранный, но поражал своим дизайном. Выполненный в стиле модерн, святой лестницей посередине, дом переносил в эпоху двадцатых годов прошлого столетия. Перила отделаны коваными цветами, межкомнатные двери до потолка, паркет елочкой. Блеск и роскошь. Причем блеск не нарочитый, а отблеск гениальности по-настоящему талантливых мастеров. Талант прочитывался во всем. В двойных молдингах, в приглушенных тонах голубых и зеленых оттенков стен, люстрах в форме клеток для птиц. Вот это красота! Стив учится на дизайнера. Ему важно жить в правильном антураже. — А почему тогда все раскидано? — сказала Даша и мысленно стукнула себя по рукам. Это точно не её дело. Но так стало обидно за красоту. «Где? Ах, это?» Лайма огляделась по сторонам. «Это ему не мешает. Даже, наоборот, творческий беспорядок». «А картины?» «Это Стив. Его арт-объекты. А что на них изображено?» «Ты о чём?» «Действительно, как она могла спросить такую глупость? Неужели непонятно?» На чёрном фоне размашистые золотые мазки. Даша решила не отвечать. А Лайма и не ждала ответа. Она уже достала бутылку розе из холодильника и направилась в сторону балкона. Только разве же это балкон? Скорее, патио из камня. И мебель тоже из камня. а круглый диван и такой же стол. Жутко неудобно, вечно задница мёрзнет, поэтому без матраса тут не обойтись. Лайма как будто оправдывалась за полосатый матрас. Видимо, на неё всё же произвёл ступор испуг Даши от сказочного дома. А возможно, она посмотрела на своё жилище глазами другого человека и увидела некоторые несоответствия. Да, дом тогда Дашу потряс. Ей хотелось сюда возвращаться снова и снова. Какие бары, и даже уже было наплевать на странность их общения. Раньше казалось, что Лайма ей открывала глаза на бытовые традиции, приоткрывала завесы, так оно и было. Это стоило того, чтобы время от времени чувствовать себя полной дурой. А еще... В Лайме была загадка. Лайма не была обычным человеком. Скорее всего, этим она Дашу и притягивала. В какой-то момент она сама сказала о себе главное. Лайма была экстрасенсом. Или, как она сама называла себя, проводником. Она могла вдруг замереть посредине дороги и поднять руку вверх, тем самым останавливая их общее движение и разговор. Даша замирала на полуслове Голос. В первый раз они как раз шли из кафе еще сто метров и расстанутся. Даша на автобус, гостиница, Лайма к парковке за машиной. Даша не представляла, как реагировать. Она начала вертеть головой. Рядом никто не говорил. Лайма, замерев, немного изогнулась и смотрела в пол, но на самом деле взгляд был направлен в себя. Где? неуверенно спросила Даша. Мало ли, может, как-то помочь? И что ей теперь делать? Как себя вести? Продолжать разговор, который оборвался на полуслове, или замолчать? А может, нужно спросить, что там этот голос хотел? Может, на ту самую тему, про которую они сейчас говорили? Через минуту Лайма распрямилась, махнула рукой в виде знака прощания и пошла к парковке. Даша ещё немного подождала, и тоже побрела в сторону автобусной остановки. Наутро спросила у Лаймы, всё ли в порядке. Лайма недоуменно посмотрела на Дашу. «Да, а что?» «Действительно, какие проблемы?» «Не нравится? Не дружи. На привязи же Дашу никто не держал». Вот тогда Лайма и рассказала про проводника. «А как это проводник?» «Голос говорит мне, куда идти». «И ты идёшь?» «Конечно». «Прямо адрес?» — говорит. «Зачем? Я же всё чувствую». Даша, конечно же, сильно сомневалась, но мало ли. Слаймой было интересно. Даша казалось что с ней она узнает про что-то новое, что-то ей совсем неизвестное. Возможно, в чём-то разберётся, что-то вынесет для себя полезное. Сегодня не выяснила, а завтра обязательно. Завтра наступало, ничего не выяснялось, и складывалось ощущение потерянного времени. Загадка ради загадки. Лабиринт без выхода, где в конце всегда тупик. Бред сумасшедшего. Такое мнение всегда формировалось в голове у Даши в конце поездки. А через полгода она возвращалась в Гамбург и снова звонила Лайме. Чем Лайма занималась, уволившись с работы, до конца было непонятно. «Понимаешь, я же всё время развиваюсь, без этого никуда». Даша, понимающе кивала. «Конкретно не спросишь, возможно, расскажет сама». Хорошо, что с учителем повезло. А ты ещё учишься? Когда? Как когда? Во сне. Он ко мне во сне приходит. Кто? Так учитель. а а, -а. Даша не очень понимала, как она должна реагировать. И потом ещё одна её особенность — доверчивость. А вдруг она чего не знает или не понимает? Есть люди, которые точно уверены в своих мнениях и в своих суждениях. даже прислушивалась. А вдруг? «Ну да, я как-то его на лекции увидела. Написала ему. Он мне во сне и ответил. И теперь регулярно мне даёт советы. Вот зовёт меня к себе на следующую лекцию». тоже во сне?» «Что?» Лайма поперхнулась глотком вина. Они сидели на каменном балконе. Даша чувствовал себя практически членом семьи Монтеки. В такие моменты она думала, да пусть несёт, что ей влезет. Зато вот она сидит тут, на белок смотрит». Вино прекрасное пьёт. Стало быть, опять сморозила глупость. Она постаралась исправиться. Но лекция, она будет во сне? Почему? В Берлине, этой весной. Каждый раз, отвечая, Лайма сначала на пару секунд замолкала и вопросительно смотрел на Дашу. Просто даже в некотором недоумении. Но что тут непонятного? Во сне пришёл, всё рассказал, всё объяснил. Не может же такой занятой человек всем подряд эсэмэски строчить. Пальцы отвалятся. А так подумал мысль. Распространил её на всех, кому надо. И готово. Полный зал. Интересно. А вот билеты... Даша всё пыталась систематизировать информацию у себя в голове. Она же видела Лайму в работе. Хорошая сотрудница. Прекрасно выполняет свою работу. Никому там своими бреднями не докучает. «Ах да, в Германии же не принято проличное. В работе она точно никакой не проводник. А иначе почему так упали продажи в компании? Что ж, она там не может указания свыше на расстояние передавать?» «Ой, ну какая ты нудная. Тебе подо всё нужно базу подвести Билеты на сайте продаются, это и так понятно, не в этом суть. Я тебе про чакры. Понимать же надо». «Ну хорошо, попробуй всё же объяснить». Из комнаты раздался грохот и плач Карлы. «Вот, это и называется проводник. Ты поняла?» Загадочно подняла палец вверх Лайма и понеслась к дочери. А что должна была понять Даша? Видимо, то, что учитель запретил Лайме делиться подробностями, с кем попала. Приехав в очередной раз, Даша нашла Лайму в особой задумчивости. «Прикинь, он ушёл». Даша, как всегда, не знала, как реагировать. Всё, что она говорила, всё равно оказывалось неправильным. Она про жизнь... Лайма про духовное Ещё раз она сделала попытку подстроиться. «Кто? Учитель?» Судя по реакции Лаймы, она опять села в лужу. «Какой учитель?» «Так из снов. Больше не приходит?» а Лайма даже не сильно расстроилась по поводу очередной глупости, которую сморозила Даша. «Этот здесь. Но я в нём разочаровалась. Несёт какую-то пургу». А я вот где-то прочитала, что когда мы спрашиваем советов, то все ответы мы уже и сами знаем. Просто они нам не нравятся, поэтому мы хотим переложить ответственность на другого. Даша высказалась и сама испугалась. ну зачем она это сейчас выдала? Нашла кого поучать. Кто сказал? На удивление Лайма не сказала сразу «бред». «Не помню». Опять Даша оплошала. Лайма даже слегка от этого успокоилась. Может, Даша и сказала, что умная, но не сама придумала. Ещё и забыла, кто сказал. Неважно. и Стив ушёл. Банально, к другой. Какая-то сокурсница. Признался? Ха, если бы. Я его застукала. Что, прямо здесь? Даша сразу себе представила ужасную картину и практически кинулась к Лайме. Нужно было её срочно обнять, поцеловать. Если бы. При этом Лайма сделала останавливающий жест рукой. Понятно, личное пространство, как она могла забыть. Я их застолковал в ресторане вместе со всей семьёй, просто как в прошлом анекдоте. Причём мы сидели в разных залах. У меня был бизнес-ужин, кормила итальянцев. Нет, тут и прикинь. А давай, говорят, пойдём в итальянский ресторан, очень пасты хочется. Вам, спрашиваю, зачем? Вы же её каждый день едите. Проверим ну вот такое у них к нам отношение. Проверяльщики хреновые. Ну ладно, сидим, наматываем спагетти на вилке Кстати, ты в курсе, что ложкой помогать тебе нельзя? Да, дурной тон, только вилка. Уж как получится. Да, сидим. Парлары, кантары и так далее. Боковым зрением вижу, что-то там происходит в соседнем зале. Чокаются, хлопают. Я бы, может, даже внимания не обратила. Мои итальянцы заметили. Кебелло, мол. Как чудесно. Типа, скорее всего, помолвка. Гляди, гляди, кольцо показывает. Я уже на часы поглядывала. Няня просила не задерживаться. Так, думаю, вы никогда свои макароны не доедите. Причём они сразу сказали, что обязательно будут ещё пробовать стирамису. Мол, это самое важное и есть. Слушай, ну и начинали бы сразу с тирамису Вот люди. А потом я пошла в туалет. Как раз надо было проходить через тот зал. Гляжу. А во главе того самого стола мой дорогой Стив. Рядом сидит девица. Объективно скажу, но ну никакая. Главная её особенность — ржёт, как лошадь. Кто что не скажет, она сразу га-га-га. И при этом зубы длинные такие. Я просто мимо прошла, увидела только зубы. Стив, а рядом эти зубы и ржание. А вокруг целый стол родственников. Как поняла, судя по возрасту, Видимо, родители и его, и её. Он тебя видел? А как же? Ни один мускул не дрогнул. Скользнул по мне безразличным взглядом. А ты? На деревянных ногах дошла до туалета. Забыл, зачем шла. Встаю, думаю, волосы ему выдрать. Или ей прямо в зубы. Чтоб больше не ржала. Или просто объявить. Так, мол, и так. Можете расходиться, тут всё не так однозначно. А как же голос? Что он посоветовал? «Вот! Тут самое важное! Голос тоже пропал? Ушли вместе!» Я, когда это поняла, просто запаниковала. Ну, думаю, ладно, этот придурок. С него пользы, только место проживания. Так пусть попробует меня выгнать. Я Карла цепями к кровати привяжу. Лучше себя привяжи. Ребёнок причём. Ребёнок — это самое важное в этом деле. Стив же отец, так что, извини, подвинься. Но вот то, что пропал голос, это была потеря невосполнимая. Поэтому я в какой-то полной прострации прошла мимо, рассказала итальянцам, что у меня понос, и отправилась во свояси. Ждала три дня. Он так и не объявился. «Стив? ты за свой голос!» «Ну да, ну да. Я на следующее утро написала уведомление его родителям. Нам же открытки от них приходили, так что адрес у меня был». Прямо письмо официальное, где чётко описала на что я претендую. они они?» Ответили через неделю. Просили съехать из дома до конца года, так что три месяца у меня в запасе. И про внучку не спросили. Ни слова. Прикинь, какие люди. Стив так и не пришёл. Пришёл его адвокат. «Да ладно, я буду хорошую компенсацию получать, плюс он не обязан оплачивать жильё». Учебу букарышки Да фиг с ним. Но вот что делать с голосом? 1 марта 2024 года.